Глава 5 Странные соседи. Ну, а мужчина пошел навстречу подругам. «Здравствуйте, девочки!» — громко сказал он. «Меня зовут Кевин Мур». Первое впечатление от этой встречи было странным, но мужчина казался достаточно приятным и выглядел немного смущенным. «Я Сэм, а это Элли!» — ответила Сэм, пожимая его руку. «Мы остановились в соседнем доме», — добавила она быстро, почувствовав себя неловко. Его слабое рукопожатие оставило впечатление неискренности. «Мне кажется, надо извиниться за мою дочь Эрику». Мистер Мур вышел из тени и встал рядом с девочками под палящим солнцем. Он по очереди оглядел их обеих и, стараясь обращаться к ним как ко взрослым, продолжил. «У неё...» Некоторые проблемы с поведением. Ей сложно нормально общаться, и она нуждается в постоянном наблюдении. Как видите, моя жена постаралась не втягивать вас в это. У нас было несколько случаев, когда Эрика уходила, и нам приходилось вызывать полицию, чтобы найти её. Я думал, что отдых у океана пойдёт ей на пользу, и мы все сможем отдохнуть. Но эта поездка стала настоящим испытанием. Эрике не нравится здесь. «Далеко от нашего дома», — добавил он, потупив взгляд. «Ничего страшного», — сказала Элли, коснувшись его руки, сочувствуя. «Не волнуйтесь, у Сэм есть две младшие сестры, с которыми Эрика может поиграть, и я постоянно сижу с детьми. Мы привыкли, что дети ведут себя по-разному, поэтому не переживаем об этом. Мне правда жаль, что у вас такие трудности». Пока Элли разговаривала с Кевином Муром, Сэм задумалась. В этом человеке было что-то странное. Она смотрела на него, скрестив руки на груди, и вдруг он взглянул на неё, и на секунду ей показалось, что на его приятном лице отразилось раздражение. Однако оно тут же исчезло, сменившись тёплой улыбкой. «Спасибо, Элли. Рад, что ты понимаешь. Иногда бывает сложно с трудным ребёнком». Улыбка Кевина потихоньку сошла на нет, когда он повернулся к Сэм. «Я был бы рад, если бы Эрика могла поиграть с твоими сёстрами, Сэм. Но это будет непросто. Мне не нравится произносить такое, но, думаю, будет лучше, если никто не станет подходить к ней, чтобы она не расстроилась ещё больше». «Конечно», — сказала Сэм, — «как скажете, мистер Мур. Но моя мама работала учительницей в школе, и у неё было несколько учеников с особенностями. Может быть, она могла бы поговорить с вашей женой об этом и чем-то помочь?» Внимательно наблюдая за мужчиной, Сэм отметила его реакцию. Морщины стали глубже, а глаза сузились. Его дружелюбная маска пропала, и он будто окаменел. «Моя жена не любит компании», — отрезал он. «Надеюсь, вам здесь понравится, девочки». Резко развернувшись и не сказав больше ни слова, он быстро зашагал обратно к дому. «Что ж, это было странно», — пробормотала Сэм. Они с Элли некоторое время смотрели друг на друга, пока не налетел сильный ветер. Поднялся песок, норовящий попасть прямо в глаза, и девочки вышли из оцепенения. Повернувшись спиной против ветра, спасаясь от песочного вихря, окружающего по пляжу, они, прикрывая лица руками, побежали к своим полотенцам. Мальчишки всё ещё плавали, не заметив новых знакомых сестёр. «Как думаешь, что это было?» — спросила Элли, садясь рядом с Эм. Чтобы окончательно прогнать холод из пальцев, Сэм погрузила их в нагретый солнцем песок. «Я не знаю», — ответила она, пожав плечами. Взглянув за спину Элли, она всматривалась в тени, окружавшие коттедж. Мама всегда рассказывает, как её впечатляют родители детей с особенностями. Большинство были очень общительными и включались в деятельность класса. Но, видимо, все разные. Если Эрика в самом деле такая проблемная, у них может просто не быть выбора. Но...» вскинув брови, Элли внимательно посмотрела на Сэм. «Но что, Сэм? Я ему не верю». «Время промокнуть!» — завопили мальчишки. И в тот же момент на девочек хлынула ледяная вода. Они закричали, схватили полотенце, чтобы защититься, но было поздно. Они всё равно оказались мокрыми. «Хантер?» — возмутилась Элли, вновь покрывшаяся мурашками. «Я только начала согреваться!» «Значит, время снова остыть?» — засмеялся Хантер, стряхивая на подруг последние капли с доски для серфинга. «Думаю, пора идти в город», — сказала Сэм. Она говорила тихо, чтобы братья ничего не услышали и не последовали за ними. Девочки поднялись и пошли обратно в дом, делая вид, что им надоело купаться, и они собираются обсохнуть. ну а сами прошли через дом насквозь и вышли через парадную дверь по пути послав воздушный поцелуй кейти и близняшка уже на улице они быстро натянули поверх купальников шорты которые предусмотрительно положили в пляжные сумки и пошли по пустынной тихой дороге меньше чем через месяц снова в школу сказала элли поддев ногой шишку хотелось бы остаться здесь не уверена что хочу в седьмой класс Сэм старалась сосредоточиться на словах подруги, но её мысли крутились вокруг странного поведения их новых соседей. Посмотрев на Элли, она поняла, что настроение подруги резко изменилось. И это удивило Сэм. Она всегда думала, что Элли нравилась учёба, и она была рада перейти в среднюю школу. По крайней мере, так Элли говорила всем остальным. «Из-за чего ты волнуешься?» — спросила её Сэм, стараясь не отставать. «Ну, ты видела, что случилось с нашими братьями, когда Джон пошёл в старшую школу?» «Она всё меняет, Сэм!» Элли резко остановилась. «Что, если с нами случится то же самое?» Сэм была поражена, с каким отчаянием говорила подруга. Она остановилась и крепко схватила её за плечи. В тени деревьев, казалось, Элли даже побледнела. По крайней мере, россыпь веснушек на носу стала ярче. «Элли, почему ты волнуешься об этом сейчас?» Нахмурившись, Сэм попыталась выяснить, что на самом деле беспокоит ее подругу. «Все по-другому, Сэм». Высвободившись из ее хватки, Элли снова пошла вперед, но уже медленнее. «Мы знаем всех в школе и дружим со многими со времен детского сада, но теперь в средней школе будет намного больше других ребят, а мы не знаем и половины из них». «Вдруг у нас не будет совместных занятий? И что, если у нас будет обед в разное время? Ты же знаешь, что там два перерыва на обед, да?» Они жили в очень маленьком прибрежном городке, и в начальную школу ходили около 200 детей. Средняя же школа находилась в соседнем городе. Туда переводили детей со всей округи. Понятно, что обстановка должна была неизбежно поменяться. Но Сэм всё ещё не понимала, в чём проблема. О чём так беспокоится её такая популярная и общительная подруга? «Список учащихся вывесят на следующей неделе, когда мы вернёмся домой», сказала Сэм, пытаясь думать о чём-то хорошем. Но больше ничего на ум не пришло, и она решила быть честной. «Элли, я думала, тебе нравится школа. Не понимаю, что тебя так беспокоит. Ты же знаешь, что все будут тебя любить, и у тебя появится в два раза больше друзей, чем раньше. Я не волнуюсь о новых друзьях. — решительно сказала Элли, толкнув низкую ветку перед собой. «Я не хочу терять тех, с кем уже дружу», — добавила она, глядя себе под ноги, из-за чего Сэм едва могла слышать её. На этот раз остановилась Сэм. Элли прошла ещё несколько шагов, прежде чем поняла, что подруги нет рядом. А когда она повернулась, то с удивлением обнаружила, что Сэм стоит посреди дороги, уперев руки в бока. «Элли, сейчас мы заключим договор». Торжественно объявила она. Выяснив, что беспокоила подругу, Сэм поняла, как можно легко решить эту проблему. По крайней мере, для неё это казалось достаточно очевидным. «Мы пообещаем друг другу, что, несмотря ни на что, всегда будем друзьями». Протянув руку, она в ожидании уставилась на Элли. Не в силах сопротивляться позитивному настрою Сэм, Элли усмехнулась, отбросила прочь плохие предчувствия, сделала шаг вперёд и взяла подругу за руку. «Лучшие друзья навсегда! До скончания века!» — уверенно заявила она. «До скончания века!» — повторила Сэм и, не отпуская Элли, притянула её к себе и крепко обняла. «До скончания века, Элли!» — прошептала она, уткнувшись лицом в густые рыжие волосы, которые так любила.